Две стрелы. — Ну что, брат Смешка, — сказал суровый гуляй, — покажем говнарям, кто тут стрельцы. За спиной Витязи возносилась стекла к тучам дымная стена. Впереди притаилась крепость, запертая, темная. После разгрома на перевале Кайденича не показывались наружу. Калашники с отчаянными чуварами подползали под стены, но ничего не разведали только приметили, что позорный кол с башенки над воротами успели убрать. «Еще бы!» Против крепости стояли аж четыре знамени, могучий поморник, вольнолюбивый чегель, отважный снегирь и лебедь, простерший белые крылья. «Помогаешь, что ли, брат Смешка? Малость притомился я по горам лазивши». Страшный лук витязя, обманчивый легкий в руке, мало кому покорялся, кроме хозяина. Зато у Гуляя был продолжением воли, а веществленным выражением взгляда. Первый витязь держал две стрелы, красную с белым пером, что смешка убила, и простую серую, коей смешка ответил. На обеих запеклась кровь. Облако стоял с отроками, держал древко. Стыдливая Троица, оставшаяся от гордой дружины, младшие чада окаянские не смели глаз поднять от земли. Облок хоть кровь за вождя пролила они, у братского шатра прохлаждались, Поколовки и калашники обоих не сгребли, совсем с карбом дружинным, со знаменем. Воевода их не срамил, толк-то мальцов ополять, когда сам виновен горше других. "Наука впредь вам", сказал тихо. "И мне Гуляй смотрел на крепость. Взгляд был очень спокойный. Ни гнева, ни жалости, ни возможности промаха. Царские вновь стояли клином в полной броне. Пусть Кайденича, если смотрит, видит их точно такими, как на громовом седле. Ильгра куталась в плащ за спинами побратимов, тонкими пальцами ласкала топорики. Никто в забыль не ждал, чтобы осажденные решились на рукопашную, но вдруг повезет. Гуляй насадил пяточки обеих стрел, Смешкину сверху. Зацепил тетиву калечным хватом, только ему кольцо было без надобности. Плечи лука пошли назад. Воздух тонко заныл, не вынося напряжения. Еще миг, и Гуляй разжал пальцы, сложенные затвором. Тетива взрезала ветер, стрелы ушли, бок о бок, очень лога Сила выстрела позволяла бить почти по прямой. Канули в снежную пелену, волнами катившуюся с бедовника, пропали безвестно. Гуляй опустил лук. Удара не было слышно, но он знал, послание достигло кайденовых домочадцев. И будет истолковано верно.